Рассыпавы согненной пылью, став от чёрной сахары. Это была моя жизнь. Комната, в которой я как рыба лежал на самом дне, тоже сжалась до размера в зёрнышке и тоже вошла в меня. А тело всё росло. И я испугался. Меня убивала страшная сила моего разбухшего внутреннего пространства, всё более алчно поглощавшего окружающее. Я застонал в отчаянии. Расстановоемый куда-то вглубь и приподнялся на локтях, которые, казалось, опирались на матрас где-то в центре земли, боялся, что разруфу стену одним движением руки, повторял себе, что этого не может быть, но каждой жилкой нервом чувствовал это реальность. В бессмысленной попытке убежать соскользнув с кровати, грохнулся на колени Я добрался вдоль стены до выключателя. Свет зарил комнату беззною, острый как нож. Я увидел стол, отливающий липкой радужной мазью, телефон, похожий на обгорелую кость, и далеко в зеркале озящающее от потасное лицо. Я узнал в себе, но это ничего не изменило. Попытался понять, что со мной происходит, что за сила разпирает меня в поисках выхода? Или это сила Я сам, и да, и нет. Вздувшаяся рука остается моей рукой. Но если она превратится в гору мяса и придавит меня кипящей громадой, смогу ли я и тогда считать, что это моя рука, а не стихия, которая разнесла ее? Я пытался сопротивляться очередным превращениям, но запаздывал. Все уже успевало измениться. Сейчас мой взгляд уже приподнимал потолок, отодвигал его, любое место прогибалось под моим взглядом, вдавливало, соседало, будто я сжег и плавил им постройку из воска. «Это галлюцинации!» — попытался я крикнуть. Слова мои донеслись до меня, подобно эху из колодца. Я оттолкнулся от стены, широко расставил ноги, вязающие в топком паркете, Повернул голову, словно купол громадной башни, и заметил на ночном столике часы. И циферблат превратился в дно сверкающей воронки. Секундная стрелка тащилась по нему неимоверно медленно. Она оставляла на ямале след белее самого циферблата, который раздвинулся, превратившись в обозреваемую из птичьего полета равнину с колоннами войск. Из рисковой почвы между наступающими шеренгами вздымалась от взрывов пороховой дым, обгрызался в лица солдат в податливой маске беззвучный огонь. Кровь растекалась огромными лужицами алой грязи, но пехота в пыли и крови продолжала наступать под ритмичный дробь барабана. Когда я отложил часы, Панорама битвы уменьшилась, но не исчезла. Комната поточнулась, сделала медленный поворот, отбрасывая меня к потолку. Что-то, однако, удержало меня. Я опустился на четвереньке возле кровати, комната замедляла бег, и все вокруг соединяло заново, и вдруг остановилось. Положив голову на пол, как пес, я посмотрел на часы, прислоненные к лампе на ночном столике. На миг буре без пятнадцати час. В Петербурге ничего больше не происходило. Секундная стрелка бежала мерно, будто муравей. Я уклюшел на полу, отрезвляемый его прохладой. Комната, залитая белым светом, казалась цельным кристаллом, заполненным неслышными звуками, сплавленными в него спящими сопредметами. Каждая вещь, каждый складка оконной шторы вин падающего слова застыли в этой прояснившейся со сведе с непосыемым великолепием но я не мог любоваться этой красотой напрягшись словно пожарный который ожидая появления дыма в антитеатре не видит прелести в целых слабые лёгкие я встал на ноги превозмогая отчуждённость пальцев дописал на бланке 12 50 облегчение земель. Утром Орли парикмахер. И я знал только это. Наклонившись над столом и продолжая глядеть на кривые буквы, я ощутил очередную перемену. Отблески на поверхности стола затрепетали, словно крылья стрекоз взмыли вверх. Стол зашелестел мне в лицо серыми, перепончатыми крыльями летучих мышей, молочный свет ночника померк край стала, в которую я вцепился, отняк. Я не мог ни убежать от наплыва превращения, ни поспеть за ним. На меня обрушился новый шквал метаморфоз.